полицмейстер, назначаемый и увольняемый губернатором. Ему подчинялся аппарат должностных лиц, общее присутствие городского полицейского управления, полицейские команды и участки. Их возглавляли в городах Вильна, Харькове, Киеве и Волге участковые приставы, в подчинении которых находились околоточные надзиратели, основные субъекты сыскной деятельности. Нормативным документом, регламентирующим разыскную работу полиции, являлся устав о предупреждении и пресечении преступлений, который, в частности, предусматривал меры против воров и разбойников и составляемых ими шаек, меры по прекращению нищенства и праздношатательства преследование и поимку бродяг и беглых, прекращение и предупреждение всякого рода непозволительных сообществ, предупреждение и пресечение преступлений против безопасности лица и имущества, наблюдение за лицами, отданными под надзор полиции, осуществление дознания о всяких происшествиях и представление о них сведений губернатору. Разыскные мероприятия полиции с правом принятия мер пресечения противоправной деятельности касались контрабанды, надзора за исполнением правил устава о питейном сборе, наблюдения за тем, чтобы молодые люди, подлежащие исполнению воинской повинности, не уклонялись от нее, и другие. Судебная реформа 1864 года отделила судебную власть от административной и отстранила полицию от прежнего ее широкого участия в делах правосудия. Теперь средственная часть была верена судебным следователям учрежденным в 1860 году. Полиция по делам судебного ведомства стала выполнять только вспомогательные функции, заключавшиеся в извещении судебных властей о происшествиях с признаками преступления и о производстве дознаний по этим фактам, исполнении отдельных поручений судебных мест и властей, участии в исполнении судебных приговоров. На основании статьи 48 Устава уголовного судопроизводства, утвержденного царем 20 ноября 1864 года, лица, потерпевшие от преступного действия, могли обращаться в местную полицию, которая обязана была произвести разыскание и о его последствиях представить донесение мировому суде, но в дальнейшем производстве дела обвинителем являлась уже не полиция, а потерпевшее лицо. Содействие или вспомогательные действия полиции, кроме основных своих обязанностей по сообщению, судебному следователю и прокурорскому надзору о происшествиях, заключавшими в себе признаки преступления, состояли в принятии до прибытия следователя мер, необходимых для сохранения следов преступления с места происшествия и пресечения подозреваемому возможности уклониться от следствия. Последние меры принимались полицией в случаях прямо указанных в законе, когда подозреваемый застигнут при совершении преступления, или, точнее же, после его совершения, или потерпевшие очевидцы прямо на него укажут, когда на подозреваемом или в его жилище будут найдены явные следы преступления или вещественные доказательства преступления, принадлежат подозреваемому или оказались при нем, когда подозреваемый пытался бежать или пойман после побега, когда не имеет постоянного места жительства и оседлости,